Глава девятая. Чёрт. Кошмар Ивана Фёдоровича. Я не доктор, а между тем чувствую, что пришла минута, когда мне решительно необходимо объяснить хоть что-нибудь в свойстве болезни Ивана Фёдоровича читателям. Забегая вперёд, скажу лишь одно. Он был теперь в этот вечер именно как раз накануне белой горячки, которая наконец уже вполне овладела его издревле расстроенным, но упорно сопротивлявшимся болезни организмом. Не зная ничего в медицине, рискну высказать предположение, что действительно может быть ужасным напряжением воли своей Он успел на время отдалить болезнь, мечтая, разумеется, совсем преодолеть ее. Он знал, что нездоров, но ему с отвращением не хотелось быть больным в это время, в эти наступающие роковые минуты его жизни, когда надо было быть на лицо, высказать свое слово смело и решительно и самому, оправдать себя пред собою. Он, впрочем, сходил однажды к новому, прибывшему из Москвы доктору, выписанному Екатериной Ивановной вследствие одной её фантазии, о которой я уже упоминал выше. Доктор выслушав и осмотрев его, заключил, что у него вроде даже как бы расстройство в мозгу. И нисколько не удивился некоторому пристанию, которое тот с отвращением однако сделал ему. "Галлюцинации в вашем состоянии очень возможны", решил доктор, "хотя надо бы их и проверить. Вообще же необходимо начать лечение серьёзно, не теряя ни минуты. Не то будет плохо". Но Иван Фёдорович, выйдя от него благоразумного совета, не исполнил и лечь лечиться пренебрёг. Хожу ведь, силы есть пока, свалю с дела другой. Тогда пусть лечит кто хочет, решил он, махнув рукой. Итак, он сидел теперь, почти сознавая сам, что в бреду, и как уже и сказал я, Упорно приглядывался к какому-то предмету у противоположной стены на диване. Там вдруг оказался сидящим некто, Бог знает, как вошедший, потому что его ещё не было в комнате, когда Иван Фёдорович, возвратясь от Смирдикова, вступил в неё. Это был какой-то господин, или лучше сказать, известного сорта русский джентльмен. лет уже не молодых. Que fais-se la cinquantaine. Под 50. Как говорят французы. С не очень сильной проседью в тёмных, довольно длинных и густых ещё волосах и в стриженной бородке клином. Одет он был в какой-то коричневый пиджак, очевидно от лучшего портного, но уже поношенной, сшитой примерно ещё третьего года и совершенно уже вышедшей из моды. Так что из светских достаточных людей таких уже 2 года никто не носил. Бельё, длинный гал, только в виде шарфа, всё было так, как и у всех шиковатых джентльменов. но белье, если вглядеться ближе, было грязновато, а широкий шарф очень потерт. Клетчатые панталоны гости сидели превосходно, но были опять-таки слишком светлы и как-то слишком узки, как теперь уже перестали носить, равно как и мягкая белая пуховая шляпа, которую уже слишком не по сезону притащил с собою шляпу, Гость словом был вид порядочности при весьма слабых карманных средствах. Похоже было на то, что джентльмен принадлежит к разряду бывших белоручек помещиков, процветавших ещё при крепостном праве, очевидно видавший свет и порядочное общество, имевший когда-то связи и сохранивший их, пожалуй, и до сих пор. но мало-помалу с обеднением после весёлой жизни в молодости и недавней отмены крепостного права обратившийся вроде как бы в приживальщика хорошего тона скитающегося по добрым старым знакомым которые принимают его за уживчивый складный характер да ещё и в виду того что всё же порядочный человек которого даже и при кому угодно можно посадить у себя за стол, хотя, конечно, на скромное место. Такие приживальщики, складного характера джентльмены, умеющие порассказать, составить партию в карты и решительно не любящие никаких поручений, если их им навязывают, обыкновенно одиноки или холостяки, или вдовцы, может быть, и имеющие детей. Но дети их воспитываются всегда где-то далеко, у каких-нибудь тёток, о которых джентльмен никогда почти не упоминает в приличнонном обществе, как бы несколько стыдясь такого родства. От детей же отвыкает мало-помалу совсем. Из редко получая от них к своим именинам и к Рождеству поздравительные письма, и иногда даже отвечая на них. Физиономия неожиданного гостя была не то чтобы добродушная, а опять-таки складная и готовая, судя по обстоятельствам, на всякое любезное выражение. часов на нём не было, но был черепаховый лурнет на чёрной ленте. На среднем пальце правой руки красовался массивный золотой перстень с недорогим опалом. Иван Фёдорович злобно молчал и не хотел заговаривать. Гость ждал и именно сидел как приживальщик. только что сошедший сверху из отведённой ему комнаты вниз к чаю составить хозяйку компанию но смиренно молчавший в виду того что хозяин занят и о чём-тонахмуренно думает готовый однако к всякому любезному разговору только лишь хозяин начнёт его вдруг лицо его выразило как бы некоторую внезапную озабоченность Послушай, начал он Ивану Фёдоровичу: "Ты извини, я только чтобы напомнить. Ты ведь к Смирдикову пошёл с тем, чтобы узнать про Катерину Ивановну, а ушёл ничего об ней не узнав, верно забыл?" Ах, да, вырвалось вдруг у Ивана, и лицо его омрачилось заботой. "Да, я забыл. Впрочем, теперь всё равно. Всё, до завтра, пробормотал он про себя. А ты, раздражительно обратился он к гостю. Это я сам сейчас должен был вспомнить, потому что именно об этом томило тоской. Что ты выскочил? Так я тебе и поверил. Что это ты подсказал, а не я сам вспомнил? А не верь. Ласково усмехнулся джентльмен. Что за вера насилием? При том же в вере никакие доказательства не помогают, особенно материальные. Фома поверил не потому, что увидел воскресшего Христа, а потому, что еще прежде желал поверить. Вот, например, спириты. Я их очень люблю. Воображи, они полагают, что полезны для веры, потому что им черти с того света рожки показывают. Это дерзкий доказательство уже так сказать материальное, что есть тот свет, тот свет и материальные доказательства. Ай-лю-ли. Ты наконец если доказан чёрт то еще неизвестно, доказан ли Бог. Я хочу в идеалистическое его общество записаться. Оппозицию у них буду делать. Дескать, реалист, а не материалист. Хе! Слушай, встал вдруг из-за стола Иван Федорович. Я теперь точно в бреду. И уж, конечно, в бреду. Ври, что хочешь мне, все равно. Ты меня не приведёшь в выступление, как в прошлый раз. Мне только чего-то стыдно. Я хочу ходить по комнате. Я тебя иногда не вижу и голос от твоего даже не слышу, как в прошлый раз. Но всегда угадываю то, что ты мелешь, потому что это я. Я сам говорю, а не ты. Не знаю, только спал ли я в прошлый раз или видел тебя наяву. Вот я обмочу полотенце холодной водой и приложу к голове. Я вот ты испаришься. Иван Фёдорович прошёл в угол, взял полотенце и исполнил, как сказал, и с мокрым полотенцем на голове стал ходить взад и вперёд по комнате. Мне нравится, что мы с тобой Преам стал ей на ты начал благость. Дурак, засмеялся Иван. Что ж я, вы что ли, стану тебе говорить? Я теперь весел, только в виске болит и в теме. Только, пожалуйста, не философствуй, как в прошлый раз. Если не можешь убраться, то ври что-нибудь весёлое, сплетничай, ведь ты прижевальчик. Так сплетничай. Навяжется же такой кошмар. Но я не боюсь тебя. Я тебя преодолею. Не свезут в сумасшедший дом. Все шарман, приживальщик. Да, я именно в своём виде. Кто же я на земле, как не приживальщик? Кстати, я ведь слушаю тебя, немножко дивлюсь. Ей-богу, ты меня как будто уже начинаешь помаленьку принимать за нечто и в самом деле, а не за твою только фантазию, как стоял на том в прошлый раз. Ни одной минуты не принимаю тебя за реальную правду, как-то яростно даже вскричал Иван. Ты ложь. Ты болезнь моя. Ты призрак. Я только не знаю, чем тебя истребить и вижу, что некоторое время надо б напрострадать. Ты моя галлюцинация. Ты воплощение меня самого, только одной впрочем моей стороны. Моих мыслей и чувств, только самых гадких и глупых. С этой стороны ты мог бы быть даже мне любопытен. Если бы только мне было время с тобой возиться. Позволь, позволь, я тебя улечу давечу у фонаря. Когда ты вскинулся на Алёшу и закричал ему, ты от него узнал. Почему ты узнал, что он ко мне ходит? Это ведь ты про меня вспоминал. Стало быть, одно маленькое мгновение, ведь верил же? «Верил, что я действительно есть!» — мягко засмеялся джентльмен. «Да, это была слабость природы. Но я не мог тебе верить. Я не знаю, спал ли я или ходил в прошлый раз. Я, может быть, тогда тебя только во сне видел, а вовсе не наяву. А зачем ты, давеча с ним так сурово, с Алешей-то?» Роммилый, я пред ним за старца за Сима виноват, молчи про Алёшу, как ты смеешь, лакей? Опять засмеялся Иван. Бранишься, а сам смеёшься. Хороший знак. Ты, впрочем, сегодня гораздо со мной любеźнее, чем в прошлый раз. И я понимаю, от чего это великое решение. Молчи прорешение, свирепо воскричал Иван. Понимаю, понимаю. Сэ Нобль Сэ Шарман, ты идёшь защищать завтра брата и приносишь себя в жертву. Сэ Шеварелеск. Это благородно, это прекрасно, это по-рыцарски. Молчи, я тебе пинков надаю. А чести буду рад. Ибо тогда моя цель достигнута. Калипенки, значит, веришь в мой реализм, потому что призраку не дают пинков. Шутки в сторону. Мне ведь всё равно. Бранись, коли хочешь, но всё же лучше быть хоть каплю повежливее, хотя бы даже со мной. А то дурак да лакей. Ну что за слова? Броню тебя, себя броню, опять засмеялся Иван. Ты я, сам я, только с другой уружьей. Ты именно говоришь то, что я уже мыслю, и ничего не в силах сказать мне нового. Если я схожу с тобою в мыслях, то это делает не только честь с деликатностью и достоинством проговорил джентльмен. Только всё скверные мои мысли берёшь, а главное тупые. Ты глуп и пошл. Ты ужасно глуп. Нет, я тебя не вынесу. Что мне делать? Что мне делать? проскрежетал Иван. Друг мой, я всё-таки хочу быть джентльменом. и чтобы меня так и принимали. В припадке некоторой чисто приживальческой и уже вперёд уступчивой и добродушной амбиции начал гость. Я беден, но не скажу, что очень честен, но обыкновенно в обществе принято за аксиому, что я падший ангел. О, бог, не могу представить, каким образом я мог быть когда-нибудь ангелом. Если и был когда, то так давно, что не грешно и забыть. Теперь я дорожу лишь репутацией порядочного человека и живу как придётся, стараясь быть приятным. Я людей люблю искренно. Ох, меня во многом оклеветали. Здесь, когда временами я к вам переселяюсь, моя жизнь протекает вроде чего-то, как бы и в самом деле, и это мне более всего нравится. Ведь я и сам, как и ты же, страдаю от фантастического, а потому и люблю ваш земной реализм. Тут у вас всё черчено Тут формула, тут геометрия, а у нас все какие-то неопределенные уравнения. Я здесь хожу и мечтаю. Я люблю мечтать. К тому же на земле я становлюсь суеверен. Не смейся, пожалуйста. Мне именно это-то и нравится, что я становлюсь суеверен. Я здесь все ваши привычки принимаю. Я в баню торговую полюбил ходить, можешь ты это представить? И люблю с купцами и попами париться. Моя мечта это воплотиться, но чтоб уж окончательно, безвозвратно в какую-нибудь толстую семипудовую купчиху и всему поверить, во что она верит. Мой идеал войти в церковь, и поставить свечечку от чистого сердца ей Богу так, тогда предел моим страданиям. Вот тоже лечиться у вас полюбил. Весной оспа пошла. Я пошёл и в воспитательном доме себе оспу привил. Если б ты знал, как я был в тот день доволен на братьев славян 10 рублей пожертвовал. Да ты Не слушаешь? Знаешь ты, что-то очень сегодня не по себе. Помолчал немного джентльмен. Я знаю, ты ходил вчера к тому доктору. Ну, как твоё здоровье? Что тебе доктор сказал? Турак, отрезал Иван. Зато ты-то как умён. Ты опять бронишься. Я ведь не то, чтобы из участия, а так — Пожалуйста, не отвечай. — Только вот ревматизмы опять пошли. — Дурак! — повторил опять Иван. — Ты все свое. А я вот такой ревматизм прошлого года схватил, что до сих пор вспоминаю. — Вот черта! Ревматизм! Почему же и нет, если я иногда воплощаюсь? Воплощаюсь, так и принимаю последствия. Сатана сумет нехиль хуманум аме олениум путо. Я сатана, и ничто человеческое мне не чуждо. Как? Как? Сатана сумет нехиль хуманум? Это не глупо для черта. Рад, что наконец угодил. А ведь это ты взял не у меня, — остановился вдруг Иван, как бы пораженный. — Это мне никогда в голову не приходило. Это странно. — Сэ-дю-н-вэ-н-э-спа? — Это ново, не правда ли? — На этот раз я поступлю честно и объясню тебе. Слушай. В снах и особенно в кошмарах, ну, там... от расстройства желудка или чего-нибудь иногда видит человек такие художественные сны, такую сложную и реальную действительность, такие события или даже целый мир событий, связанный такой интригой. какими неожиданными подробностями, начиная с высших ваших проявлений до последней пуговицы на манишке, что, клянусь тебе, Лев Толстой не сочинит. А между тем видят такие сны иной раз вовсе не сочинители. Совсем самые заурядные люди, чиновники, фильгитанисты, Апы. Насчёт этого даже целая задача. Один министр так даже мне сам признавался, что все лучшие идеи его приходят к нему, когда он спит. Ну, вот так и теперь. Я хоть и твоя галлюцинация, но как и в кошмаре, я говорю вещи оригинальные. Какие тебе до сих пор в голову не приходили. Так что уже вовсе не повторяю твоих мыслей, а между тем я только твой кошмар и больше ничего. Ложишь. Твоя цель именно уверить, что ты сам по себе, а не мой кошмар. И вот ты теперь подтверждаешь сам, что ты сон. Дрок мой. Сегодня я взял особый метод. Я — Я потом тебе растолкую. — Постой, где же я остановился? — Да, вот я тогда простудился, только не у вас, а еще там. — Где там? — Скажи, долго ли ты у меня пробудешь? — Не можешь уйти! — почти в отчаянии воскликнул Иван. Он оставил ходить. Сел на диван, опять облокотился на стол и стиснул обеими руками голову. Он сорвал с себя мокрые полотенца и с досадой отбросил его. Очевидно, не помогало. — У тебя расстроены нервы, — заметил джентльмен с развязно-небрежным, но совершенно дружелюбным однаковидом. — Ты сердишься на меня даже за то, что я мог простудиться. А между тем произошло оно самым естественным образом. — Да. Я тогда поспешал на один дипломатический вечер к одной высшей петербургской даме, которая метила в министры. Ну, фра белые гал, штук перчатки, и однако я был ещё Бог знает где. И чтобы попасть к вам на землю, предстояло ещё перелететь пространство. Конечно, это один только миг. Но ведь и луч света от солнца идёт целых 8 минут. А тут представь, во фраке и в открытом жилете. Духи не замерзают. Ну уж как доплатился, то словом, светрен ничего и пустился. А ведь в пространствах-то этих, в эфире, в воде-то этой Я же бе на твердею. Ведь это такой мороз. То есть какое мороз? Это уж и морозом назвать нельзя. Можешь представить 150° ниже нуля? Известна забава деревенских девок. На 30° морозе предлагают новичку лизнуть топор. Язык мгновенно примерзает, и Олух в кровь сдирает с него кожу. Так ведь это только на тридцати градусах, а на ста-то пятидесяти. Да тут только палец, я думаю, приложить к топору, и во как не бывало, если бы только там мог случиться топор. А там может случиться топор... рассеянно и годливо перебил вдруг Иван Фёдорович он сопротивлялся изо всех сил чтобы не поверить своему бреду и не впасть в безумие окончательно топор переспросил гость в удивление ну да что станет там с топором с каким-то свирепом и настойчивым упорством вдруг вскричал Иван Фёдорович Что станет в пространстве с топаром? Какая идея? Какая идея? Если куда попадёт подальше, то примётся, я думаю, летать вокруг Земли, сам не зная зачем, в виде спутника. Астрономы вычислят восхождение и захождение топора. Гатцук внесёт в календарь вот и всё. «Ты глуп, ты ужасно глуп», — строптиво сказал Иван. «Ври умнее, а то я не буду слушать. Ты хочешь побороть меня реализмом, уверить меня, что ты есть, но я не хочу верить, что ты есть, не поверю». «Да я и не вру, все правда. К сожалению, правда почти всегда бывает». Не остроумно. Ты, я вижу, решительно ждешь от меня чего-то великого, а может быть и прекрасного. Это очень жаль, потому что я даю лишь то, что могу. Не философствуй, осел! Какая тут философия, когда вся правая сторона отнялась, кряхчу и мычу, был у всей медицины. распознать умеют отлично. Всю болезнь расскажут тебе как по пальцам, но ну а вылечить не умеют. Студентик тут один случился восторженный. Если вы, говорит, и умрёте, то зато будете вполне знать от какой болезни умерли. Опять-таки, это их манера отсылать к специалистам. Мы, дескать, только распознаём А вот поезжайте к такому-то специалисту, он уже вылечит совсем, совсем я тебе скажу, ещё с прежний доктор, который от всех болезней лечил. Теперь только одни специалисты и всё в газетах публикуются. Заболел у тебя нос, тебя шлют в Париж, там гдекать европейский специалист на сы лечит. Приедешь в Париж, у нас смотрит нос. Я вам скажу, только правой ноздрёю могу вылечить, потому что левых ноздрей не лечу, это не моя специальность. А поезжайте после меня в Вену, там вам особый специалист левую ноздрю долечит. Что будешь делать? Прибегнул к народным средствам. Один немец-доктор посоветовал в бане на полке медом с солью вытереться. Я единственно, чтобы только в баню лишний раз сходить, пошел, выпачкался весь, и никакой пользы. С отчаяния графу Маттеи в Милан писал, прислал книгу и капли, бог с ним, и вообрази, мальц. Экстракт Гуффа помог. Купил нечаянно, выпил полторы склянки и хоть танцевать. Всё как рукой сняло. Непременно положил ему спасибо в газетах напечатать. Чувство благодарности заговорило, и вот, вообрази. Тут уже другая история пошла. Ни в одной этой редакции не принимают. Ретроградно очень будет, говорят. Никто не поверит. Le diable ne exists point. Дьявола-то больше не существует. Вы советуют напечатать анонимно. Ну, какое же спасибо, если анонимно. Смеюсь с конторщиками. Это в Бога, говорю, в наш век ретроградно верить. А ведь я. Чёрт, в меня можно. Понимаем, говорят. Кто же в чёрт не верит? А всё-таки нельзя направлением повредить может. Разве в виде шутки? Ну, в шутку-то подумал, будет не остроумно. Так и не напечатали. Ты веришь ли, у меня даже на сердце это осталось. самые лучшие чувства мои, как, например, благодарность мне формально запрещены единственно социальным моим положением. Опять в философию въехал, ненавистно проскрежетал Иван. Боже меня убереги. Но ведь нельзя же иногда не пожаловаться. Я человек оклеветенный. Вот ты по минутно мне, что я глуп. Какой видно молодого человека. Друг мой, не в одном уме дела. Ты у меня от природы сердце доброе и весёлое. Я ведь тоже разные водевильчики. Ты, кажется, решительно принимаешь меня за посидельного хлистакова. И однако судьба моя гораздо серьёзнее. К каким-то там довременным назначениям которого я никогда разобрать не мог, я определен отрицать. Между тем я искренне добр и к отрицанию совсем не способен. Нет, ступай отрицать. Без отрицания де не будет критики. А какой же журнал, если нет отделения критики? Без критики будет одна осанна. Но для жизни мало одной осанны. Надо, чтоб осанна-то эта переходила через горнила сомнений, ну и так далее, в этом роде. Я, впрочем, во все это не ввязываюсь. Не я сотворил, не я и в ответе. Ну и выбрали козла отпущения, заставили писать в отделении критики, и получилась жизнь». Мы эту комедию понимаем. Я, например, прямо и просто требую себе уничтожения. Нет, живи, говорят. Потому что без тебя ничего не будет. Если бы на земле было всё благоразумно, то ничего бы и не произошло. Без тебя не будет никаких происшествий, а надо, чтобы были происшествия. Вот и сложу скрипя сердце, чтобы были происшествия и творю неразумное по приказу. Люди принимают всю эту комедию за нечто серьёзное, даже при всём своём бесспорном уме в этом их и трагедия. Но ну и страдают, конечно. Но всё же за то живут, живут реально, не фантастически. И без страдания это и есть жизнь. Без страдания какое было бы в ней удовольствие? Всё обратилось бы в один бесконечный молебен. Оно свято, но скучновато. Но ну, я я страдаю, а всё же не живу. Я x в неопределённом уравнении. Я какой-то призрак жизни, который потерял все концы и начало. И даже сам позабыл, наконец, как и назвать себя. Ты смеешься. Нет, ты не смеешься. Ты опять сердишься. Ты вечно сердишься. Тебе бы все только ума. А я опять-таки повторю тебе. что я отдал бы всю эту надзвёздную жизнь, все чины и почести за то только, чтобы оплатиться в душу семипудовой купчихе и богу свечки ставить. "Что ты в бога не веришь?" ненавистно усмехнулся Иван. "То есть как тебе это сказать, если ты только серьёзно" Естьди бог или нет? Опять со свирепою настойчивостью крикнул Иван. А, так ты серьёзно? Голубчик мой, я и богу не знаю. Вот великое слово сказал. Не знаешь о богах, видишь? Не, ты не сам по себе. Ты я Ты есть я и более ничего ты дрянь ты моя фантазия то есть если хочешь я одной с тобой в философии вот это будет справедливо je pense donc je suis я мыслю следовательно я существую это я знаю наверняка остальное же всё что кругом меня все эти миры бог и даже сам сатана всё это для меня недоказано существует ли оно само по себе или есть только одна моя эманация последовательное развитие моего я существующего до временно и единолично словом я быстро прерываю, потому что ты, кажется, сейчас драться вскочишь. Лучше бы ты какой анекдот, болезненно проговорил Иван. Анекдот есть именно на нашу тему. То есть это не анекдот, а так, легенда. Ты вот укоряешь меня в неверии, видишь, где а не веришь. Надруг Веть не я же один таков. У нас там все теперь помутились, и всё от ваших наук. Ещё пока были атомы, пять чувств, четыре стихии, ну, тогда всё кое-как клеилось. Атомы-то и в древнем мире были. А вот как узнали у нас, что вы там открыли у себя химическую молекулу до протоплазмы, да, да чёрт знает, что ещё. Так у нас и поджали хвосты. Просто шум бур начался. Главное суеверия, сплетни. Сплетен ведь у нас столько же, сколько у вас, даже копельку больше. А наконец и доносы. У нас ведь тоже есть такое одно отделение, где принимают известные сведения. Так вот, эта дикая легенда еще средних наших веков, не ваших, а наших, и никто-то ей не верит даже и у нас, кроме семипудовых купчих, то есть, опять-таки, не ваших, а наших купчих. Все, что у вас есть, есть и у нас». Это я уж тебе по дружбе одну тайну нашу открываю, хоть и запрещено. Легенда-то эта о Брайе. Был, дескать, здесь у вас на земле один такой философ и мыслитель. Все отвергал, законы, совесть, веру, а главное — будущую жизнь. Помер. думал, что прямо во мрак и смерть, а перед ним будущая жизнь. Изумился и вознегодовал, это говорит противоречит моим убеждениям. Вот его за это и присудили. То есть видишь, ты меня извини, я ведь передаю сам что слышал, это только легенда. Присудили, видишь его. чтобы прошёл во мраке квадриллион километров. А нас ведь теперь на километры. И когда кончит этот квадриллион, то тогда ему отворят райские двери и всё простят. А какие муки у вас на том свете, кроме-то квадриллиона? С каким-то странным ожевлением прервал Иван. Какие муки? Ах, День спрашивай. Прежде было и так, и сяк, а ныне всё больше нравственные пошли. Угрожение совести, весь этот вздор. Это-то уже от вас завелось. От смягчения ваших нравов. Ну и кто же выиграл? Выиграли одни бессовестные. потому что ж ему за угрызения совести, когда и совести-то нет вовсе. Зато пострадали люди порядочные, у которых ещё оставалась совесть и честь. То-то вот реформы-то на неприготовленную то почву. Да ещё списанные из чужих учреждений один только вред. Древний огонёк-то лучше был. Ну так вот этот осуждённый на квадриллион стоял, посмотрел и лёг поперёк дороги не хочу идти, из принципа не пойду. Возьми душу русского просвещённого атеиста и смешай с душой пророка Ионы, будировавшего в чреве кита 3 дня и 3 ночи. Вот Тебе характер этого улёкшегося на дороге мыслителя. На чём же он там улёкся? Ну, там верно было на чём? Ты не смеёшься? Молодец, крикнул Иван всё в том же странном оживлении. Теперь он слушал с каким-то неожиданным любопытством. Ну, что ж, и теперь лежит. То-то и есть, что нет. Он пролежал почти тысячу лет, а потом встал и пошёл. Вот осёл ты, воскликнул Иван, нервно захохотав, всё как бы что-то усиленно соображая. Не всё ли равно лежать ли вечно или идти к водрыли он вёрст? Ведь это билеон лет ходу, ну даже гораздо больше. Вот только нет карандаша к и бумаге, а то бы рассчитать можно. — Да ведь он давно уже дошел, и тут-то и начинается анекдот. — Как дошел? Да где же он биллион лет взял? — Да ведь ты думаешь все про нашу теперешнюю землю. Да ведь теперешняя земля, может, сама-то биллион раз повторялась. Ну, отживала, леденела, трескалась, рассыпалась, разлагалась на составные начала — Опять вода, я же бе над твердею. Потом опять комета, опять солнце, Опять из солнца земля. Все это развитие, может, уже бесконечно раз повторяется. И все в одном и том же виде, да черточки! Скучище неприличнейшее! Ну-ну, что же вышло, когда дошел? А только что ему отворили в рай — И он вступил, то, не пробыв еще двух секунд, и это по часам, по часам, хотя часы его, по-моему, давно должны были бы разложиться на составные элементы у него в кармане дорогой. Не пробыв и двух секунд, воскликнул, что за эти две секунды не только квадриллион. Но квадрилион квадрилионов пройти можно, да ещё возвышив в квадрилионную степень. Словом, пропел о самну да и пересолил. Так что ины и там, сообразом мыслей поблагороднее, так даже руки не хотели ему подать на первых порах. Слишком де уж стремительно в консерваторы перескочил. Русская натура. Повторяю, легенда за что купил, за то и продал. Так вот, ещё какие там у нас обо всех этих предметах понятия ходят. Я тебя поймал, вскричал Иван с какой-то почти детской радостью, как бы уже окончательно что-то припомнив. Этот анекдот, так вводрили они лет, это я сам сочинил. Мне было тогда 17 лет. Я был в гимназии. Я этот анекдот тогда сочинил и рассказал одному товарищу, фамилия его Коровкин. Это было в Москве. Анекдот этот так характерен, что я не мог его ниоткуда взять. Я его было забыл. Но он мне припомнился теперь бессознательно мне самому, а не ты рассказал, как тысячи вещей припоминаются иногда бессознательно, даже когда казнить не могут. Во сне припомнился. Вот ты и есть этот сон. Ты сон и не существуешь. по azar, то с каким-то отвергаешь меня, засмеялся джентльмен. Я убеждаюсь, что ты всё-таки в меня веришь. Немного, на сутою долю не верю, но на тысячную веришь? гомел патически. Та доли ведь самые, может быть, сильные. Признайся, что веришь, ну — Ну, на десятитысячную! — Ни одной минуты! — яростно вскричал Иван. — Я, впрочем, желал бы в тебя поверить. — Странно вдруг прибавил он. Э — Э-э-э! Вот однако признание! — Но я добр, я тебе и тут помогу. — Слушай, это я тебя поймал, а не ты меня. — Я нарочно тебе... Твой же анекдот рассказал, который ты уже забыл, чтобы ты окончательно во мне разуверился. Лжёшь. Цель твоего появления уверить меня, что ты есть именно но колебание, но беспокойство, но борьба веры и неверия это ведь такая иногда мука для совестливого человека. Вот Как ты, что лучше повеситься? Я именно знаю, что ты капельку веришь в меня. Подпустил тебе неверие я уже окончательно, рассказав этот анекдот. Я тебя вожу между верой и безверием попеременно, и тут у меня своя цель. Новая методос. И ведь когда ты во мне совсем разуверишься, то тотчас меня же в глаза начнешь уверять, что я не сон, а есть в самом деле я тебя узнаю. Вот я тогда и достигну цели. А цель моя благородная. Я в тебя только крохотное семечко веры брошу, а из него вырастет дуб, да еще такой дуб, что ты, сидя на дубе-то, Вот сы пустынники и вжжённые непорочны, пожелаешь ступить. Либо тебе очень на очень на того в тайне хочется. А крыды кушать будешь, спасаться в пустыню потащишься. Так ты негодяй, для спасения моей души стараешься. Надо же хоть когда-нибудь доброе дело сделать. Злисься-то ты злись, всё как я погляжу. Шут. Эй, скушал ты когда-нибудь вот э таких-то? Вот что акриды-то едят. До да 17 лет в голой пустыне молятся мохом обрасли, голубчик мой. Только это и делал. Весь мир и миры забудешь, а к одному это кому прилепишься? потому что бриллиант-то уж очень драгоценен. Одна ведь такая душа стоит иной раз целого созвездия. У нас ведь своя рифметика. Победа-то драгоценна. А ведь ины из них, ей-богу, мне ниже тебя по развитию, хоть ты этому и не поверишь. Такие безны веры. И неверие могут созерцать в один и тот же момент, что про войной расскажется только бы ещё один волосок и полетит человек вверх тормошки, как говорит актёр Горбунов. Ну и что ж, отходил с носом. Друг мой, заметил сентенциозно гость. С носом всё же лучше отойти. чем иногда совсем без носа. Как недавно ещё изрёк один болящий маркиз, должно быть, специалист лечил, на исповеди своему духовному отцу и иезуиту. Я присутствовал. Просто прелесть. "Возвратите мне", говорит мой нос и бьёт себя в грудь. "Сын мой", веляет патер. По неизповедимым судьбам провидения всё восполняется,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 То с радостью готова бы всю жизнь оставаться с носом. Ту и тут уже косвенно исполнены желания ваши. Ибо потеряв нос, выйдем самым всё же как бы остались с носом. Фу, как глупо, крикнул Иван. Ну дорог мой. Я хотел только тебя рассмешить, но клянусь, это настоящая иезуитская казуистика.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 То это воистину самое милое и моё развлечение в грустные минуты жизни. Вот тебе ещё один случай, совсем уж на днях. Приходит к старику патеру блондиночка, норманочка, лет 20 девушка, красота телеса, натура, слюнки текут. Нагнулась, шепчет патеру в дырочку свой грех. Что вы, дочь моя, «Неужели вы опять уже пали?» — восклицает Патер. «О, Санта-Мария, что я слышу! Уже не с тем! Но доколе же это продолжится? И как вам это не стыдно?» «Ах, мон пер!» — отвечает грешница вся в покаянных слезах. «Сель-вы фетан, де плези, ретамуа, с пью де пьян!» «Ах, мой отец! Это доставляет ему такое удовольствие, а мне так мало труда!» «Ну, представь себе такой ответ! Тут уж я отступился. Это крик самой природы, это, если хочешь, лучше самой невинности. Я тут же отпустил ей грех и повернулся было идти, но тотчас же принужден был и воротиться». Слышу, патер в дырочку ей назначает тебе вечером свидание. А ведь старый кремень и вот пал в одно мгновение. Природа-то, правда-то природы взяла своё. Что опять воротишь нас? Опять сердишься? Не знаю ж, чем и угодить тебе. Оставь меня. Ты стучишь в моём мозгу как неотвязный кошмар.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 внушительно проговорил джентльмен Воистину ты излишчен на меня за то, что я не явился тебе как-нибудь в красном сиянии, гремя и блестяя, с опалёнными крыльями, а предстал в таком скромном виде. Ты оскорблён, во-первых, в эстетических чувствах твоих, а во-вторых, в гордости. Господи, скажи, к такому великому человеку мог войти такой пошлый чёрт? Нет. В тебе таки есть эта романтическая струйка, столь осмеенная ещё Белинским. Что делать, молодой человек? Я вот думал, Давиче, собираюсь к тебе для шутки предстать в виде отставного действительного статского советника, служившего на Кавказе. Созри звезды Лева и Солнце на фраке. Но решительно побоялся, потому ты избил бы меня только за то, как я смел прицепить на фрак Лева и Солнце, а не прицепил, по крайней мере, полярную звезду, а ле Сириуса. И всё ты о том, что я глуп. Но бог мой, я и претензий не имею равняться с тобой умом.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 Клянусь живьём всем, что есть свято, я хотел примкнуть к хору и крикнуть совсем я осанна. Уже слетало, уже рвалось из груди. Я ведь ты знаешь, очень чувствителен и художественно восприимчив, но стравы смыслу. О Самое несчастное свойство моей природы удержал меня, и тут в должных границах я пропустил мгновение. "Хиба что же", подумал я в ту же минуту. "Что же бы вышло после моей-то асанны, тотчас бы всё угасло на свете, и не стало бы случаться никаких происшествий?" И вот единственно по долгу службы И по социальному моему положению я принуждён был задавить в себе хороший момент и остаться при пакостях. Чей добрак кто-то берёт всю себе, а мне оставлен и вудел только пакости. Но я не завидую чести жить на шаромышку, я не чисто любив.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 Дай дуй я мой квадрилион и узнаю секрет. Но пока это произойдёт, будирую, искрепя сердце и исполняю моё назначение губить тысячи, чтобы спасся один. Сколько, например, надо было погубить душ и опозорить честных репутаций? чтобы получить одного только праведного Иегова, на котором меня так жлопо поддели во время Иона. Нет, а конец открыт секрет для меня, существует две правды. Одна тамошняя, ихняя, мне пока совсем неизвестная, а другая моя. Ты ещё неизвестна, которая будет почище. Ты заснул? Ещё бы злобно простанал Иван. Всё, что не есть глупого в природе моей, давно уже пережитого, перемолотого в уме моём, отброшенного как падаль, ты мне же подносишь как какую-то новость. Не потрафил и тут. А я-то думал тебя даже литературным изложением прильстить. Эта осанна-то в небе, право, не дурно ведь у меня вышло. Затем сейчас этот саркастический тон а-ля Гейны. А? Не правда ли? Нет, я никогда не был таким лакеем. Почему же душа моя могла породить такого лакея, как ты? Друг мой, я знаю одного прелестнейшего и милейшего человека, русского борчонка, молодого мыслителя и большого любителя литературы и изящных вещей, автора поэмы, которая обещает под названием Великий инквизитор. Я его только и имел в виду. Я тебе запрещаю говорить о Великом инквизиторе, воскликнул Иван, весь покраснев от стыда. Но «Ну, а — Геологический-то переворот. Помнишь? Вот это так уж поэмка. — Молчи, или я убью тебя. — Это меня-то убьешь? — Нет уж, извини, вы, скажу. Я и пришел, чтобы угостить себя этим удовольствием. О, я люблю мечты пылких, молодых, трепещущих жаждой жизни друзей моих. Там новые люди, решил-то ещё прошлой весной сюда собираюсь. Они полагают разрушить всё и начать с антропофагии, глупцы. Меня не спросились. По-моему, и разрушать ничего не надо, а надо всего только разрушить в человечестве идею о боге. Вот с чего надо приняться за дело. С этого С этого надобно на начинать. О слепцы ничего не понимающие. Раз человечество отречётся поголовно от Бога, а я верю, что этот период параллель геологическим периодам совершится, то само собою без антропофагии пойдёт всё прежнее мировоззрение. И главное, вся прежняя нравственность и наступит Все новое. Люди совокупятся, чтобы взять от жизни все, что она может дать, но непременно для счастья и радости в одном только здешнем мире. Человек возвеличится духом божеским, титанической гордости и явится Человека-Бог. Ежечасно побеждая уже без границ природу волею своей и наукой человек тем самым ежечасно будет ощущать наслаждение столь высокое, что оно заменит ему все прежние упования на наслаждения небесных. Всякий узнает, что он смертен весь без воскресения. И примет смерть гордо и спокойно, как Бог. Он из гордости поймёт, что ему нечего роптать за то, что жизнь есть мгновение, и возлюбит брата своего уже без всякой мести. Любовь будет удовлетворять лишь мгновению жизни, но одно уже сознание, её мгновенность. О силите огня настолько, насколько прежде расплывалась она в упованиях на любовь загробную и бесконечную, ну и прочие, и прочие в том же роде. Примило. Иван сидел, зажав себе уши руками и смотря в землю, но начал дрожать всем телом. Голос продолжал Вопрос теперь в том, думал мой юный мыслитель, возможно ли, чтобы такой период наступил когда-нибудь или нет? Если наступит, то всё решено, и человечество устроится окончательно. Но так как в виду закоренелой глупости человеческой это, пожалуй, ещё и в тысячу лет не устроится. Ту всякому сознающему уже и теперь истину, позволительно устроиться совершенно, как ему угодно, на новых началах. В этом смысле ему всё позволено. Мало того, если даже период этот и никогда не наступит, но так как Бога и бессмертия всё-таки нет, то новому человеку Позволить на стать человеком богом, даже хотя бы одному в целом мире. И уж, конечно, в новом чине с лёгким сердцем перескочить всякую прежнюю нравственную преграду прежнего раба человека, если оно понадобится. Для бога не существует закона. Где станет бог, там уже Место божее. Где стану я? Там сейчас же будет первое место. Всё дозволено и шабаш. Всё это очень мило. Только если захотел мошенничать, зачем бы ещё, кажется, санкция истины? Ну уж таков наш русский современный человечек. бесцэнции с мошенничать не решится до того уж и стену возлюбил гость говорил очевидно увлекаясь своим красноречием всё более и более возвышая голос и насмешливо поглядывая на хозяина но ему не удалось закончить иван вдруг схватил со стола стакан и с размаху упустил оратора А, -а ме себе там фон. Ах, ну это же глупо. Наконец, воскликнул тот, вскакивая с дивана и смахивая пальцами с себя брызги чаю. Вспомнил Лютерову чернильницу. Сам же меня считает за сон и кидается стаканами. В сон! Это по-женски. «А ведь я так и подозревал, что ты делал только вид, что заткнул свои уши, а ты слушал!» В раму окна вдруг раздался со двора твердый и настойчивый стук. Иван Федорович вскочил с дивана. «Слышишь? Лучше отвори!» — вскричал гость. «Это брат твой Алеша с самым неожиданным и любопытным известием. Уж я тебе отвечаю!» Молчи, обманщик. Я прежде тебя знал, что это, Алёша, я его предчувствовал. И уж, конечно, он не даром, конечно, с известием, воскликнул исступлённый Иван. А то прыж, а то пры ему на дворе метель, а он брат твой. Messie, c'est il tant qu'il fait, c'est à permettre un chien de haut. Известно ли им, чья какая стоит погода. В такую погоду и собаку на двор не выгоняют. Стук продолжался, иван хотел было кинуться к окну, но что-то так, как бы вдруг связало ему ноги и руки. И со всех сил он напрягался, как бы порвать свои путы, но тщетно. Стук в окно усиливался всё больше и громче. Наконец вдруг порвались путы, и Иван Федорович вскочил на диване. Он дико осмотрелся. Обе свечки почти догорели. Стакан, который он только что бросил в своего гостя, стоял пред ним на столе, а на противоположном диване никого не было. Стук в оконную раму, хотя и продолжался настойчиво, но совсем не так громко, как сейчас, только мерещилось ему во сне, напротив, очень сдержанно. — Это не сон. — Нет, клянусь, это был не сон. Это все сейчас было! — скричал Иван Федорович, бросился к окну и отворил форточку. — Алеша, я ведь не велел приходить! — свирепо крикнул он брату. В двух словах. Чего тебе надо в двух словах, слышишь? Частому назад повесился Смердяков, ответил со двора Алёша. Проеди на крыльцо. Сейчас отварю тебе, сказал Иван и пошёл отворять Алёше.